Кастеры Полукс, в греческой мифологии так называемые диоскуры, братья-близнецы, сыновья Зевса, боги-покровители, воинов и моряков. Веста, в римской мифологии, богиня-покровительница домашнего очага и государства. По гигантским ступеням, ведущим от храма, посвященного Юпитеру, наилучшему, величайшему, спускались сверху все новые людские волны. У растральной трибуны слушали случайных ораторов, громко кричали торговцы фруктами, вином или водой, смешанный с соком смоков. Тут были и шарлатаны, выхвалявшие чудодейственные снадобья, и предсказатели будущего, и угадчики зарытых кладов, и толкователи снов».